Охотник, который не боялся волков. Один охотник, пробираясь сквозь лесную чащу, столкнулся с голодным волком, который взглянул на него со странной улыбкой и сказал, «Так-так-так, я как раз искал кого-нибудь сочненького». «Ты идеально подходишь!» Охотник спокойно ответил. «С чего это тебе есть меня? Я тебе ничего не сделал». «Да какая разница!» — сказал волк. «Я голоден, вот и съем тебя!» «Что ж, если такова моя судьба, позволь хотя бы искупаться в ручье. Все-таки я жутко грязный, вряд ли тебе будет вкусно». Волку эта идея понравилась, и он согласился. Охотник прыгнул в ручей. Конечно, он не собирался купаться. В воде он заметил сучковатую палку, как раз то, что было ему нужно. Охотник схватил волка за хвост и принялся изо всех сил колотить его. Волку удалось вырваться, и он убежал, воя от боли. Но хвост его остался в руках охотника, который аккуратно положил его в сумку. Тем временем волк добрался до своей стаи и попросил братьев помочь ему проучить хитрого охотника. Вся стая бросилась на поиски. Услышав, что они приближаются, охотник спрятался на высоком дереве. Волки взвыли и принялись прыгать надеясь стащить его с ветки, но все тщетно. Тогда самый старый и мудрый волк сказал, «Стойте, нет никакого смысла продолжать. Давайте попробуем по-другому. Заберемся друг другу на спину и так пока не доберемся до ветки, на которой сидит охотник. Тогда запросто его стащим». Волки согласились и тот, кого обманул охотник, встал под деревом. Другой волк вскарабкался ему на спину. За ним третий, четвертый, пятый, и так до тех пор, пока очередной волк не оказался у самых сапог охотника. В этот момент охотник вытащил волчий хвост и бросил его вниз со словами «Вот, забирай свой хвост обратно!» Не успел хвост упасть на землю, как его хозяин, тот самый волк, на которого опиралась вся эта пирамида, бросился за ним. Вся волчья братья попадала вниз. В испуге они спешно разбежались по лесу. Охотник так хохотал, что потерял равновесие и, как волки, свалился на землю. Он встал и, потирая ушибленную спину, зашагал домой, решив, что на сегодня с него достаточно.